Потрясающе. Неудивительно, что Люк постоянно срывает призы от всяческих торговых компаний. Как бы я ни относился к Жасре, рекламу он ей сделал первоклассную. К тому же Рэндом не приказывал мне держать ее пленницей. Но победет ли она себя так, как обещал Люк? Это было бы логично, но люди редко следуют логике в критических ситуациях.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 Последние дни Корел часто грустит. Мы надеялись, что поездка ее развлечет. Когда мы расстались, у нее было прекрасное настроение. Вот как? Где это было? — Неподалеку отсюда, — сказал я. — Вы куда-то уходили? — Да, мы прогулялись по городу. Я показал ей дворец. — Значит, сейчас она во дворце. «Была во дворце, когда я последний раз ее видел. Потом, может, куда-то и вышла». «Понятно», — произнесла Найда. «Жаль, что не удалось поговорить с вами раньше. Мне кажется, что мы давно друг друга знаем». «В самом деле...» «Я несколько раз перечитывала ваше досье. Оно произвело на меня огромное впечатление». «Досье?» Мы собираем информацию о людях, с которыми сталкиваемся по работе. В Бегме не делают из этого секрета. Разумеется, в их число входят все, принадлежащие к дому Амбера, даже те, кто не имеет прямого отношения к дипломатии. «Вот уж не думал», — сказал я. «Но смысл в этом есть. Ваша юность, конечно, сильно приукрашена» а недавние неприятности непонятны.